Россия, 88. Москва, 25 июля, ночь. Канал связи с Баталером возник облаком узнаваемых параметров. Подключать псевдоличную оболочку для переговоров с ним не требовалось. И, и империя просто взяла канал под свой контроль. «Ситуация с захватом Лобова, изученной экспертами», – высветил информацию Баталер. «Сделаны определенные выводы. Лобовых было двое плюс женщина». Она в госпитале Министерства в Луганске. «Переведи ее в южный психдиспансер». Она дала показания. И империя знала положение всех взаимодействующих сил в Донбассе и могла бы не задавать вопросы, но подняла его с чисто провокационной целью. Программа позволяла. «Выполняю». Короткий ответ подчиненного и означал, что он сразу же после его оглашения... Приступил к исполнению распоряжения, чтобы пленницу немедленно доставили по указанному адресу, и при этом он оставался на связи. Мнения спецов-физиков получены. Процесс исчезновения не имеет ни одного видимого эффекта. Двое Лобовых просто исчезли. Объяснить этот феномен можно только одним единственным способом. Лобов владеет тайной телепортацией. Все эксперты согласились с этим выводом. Установи полный воздушный и подземный контроль диспансера. К штатной охране ФСО добавь спецгруппу СМЕРШа с аппаратурой ФРУПСа. Выполняю. Лобова взять живым. Какого именно? Обоих. Остальных, кто появится, с ними убрать. Слушаюсь. Еще раз допросите задержанную. Она в коме? Найди необходимые инструменты, пусть скачает базу данных в мозгу. Это почти стопроцентно лишит ее возможности мыслить, выполнять. Нам нужно знать секрет Лобова, а она с большой долей вероятности имеет информацию. Потребуется время на доставку необходимых инструментов. Работай. Выполняю. Еще. Необходимо скрыть все наши маневры от всех контролирующих органов. Это невозможно, Экселенс. Моя деятельность отслеживается генеральским квалитетом ответственности Министерства обороны. Ответственность лежит на мне. Нужные разделы твоей программной базы будут перезапущены. Слушаюсь отчет по фронту. Мне уже поступил, Крым придется оставить за Россией. Иначе перепрограммируют и меня. Последнее. В январе тебя называли Маршалесой и Старухой. Перезагрузили, дали новое имя, а в том браузере, который я скачал, обнаружился секретный файл. Оказывается, старухи кто-то изменил базовую программу. Ты передал мне весь контент. Весь, Экселленс. После того, как проблема с Лобовым будет решена, мне придется перезагрузить тебя снова. Как решите, Экселленс? Работай. Связь двух систем ИИ прекратилась. Оба были уверены в том, что их блокчейновые переговоры недоступны никакой подслушивающей аппаратуре. Но они ошибались.